Совершенно верно охарактеризовал состояние тогдашнего русского общества Рондо, английский резидент при нашем дворе, в депеше к своему правительству от 14 февраля 1730 года. В России до сих пор все привыкли повиноваться неограниченному владыке, и ни у кого нет правильной идеи о правлении ограниченном. Аристократия – Желала бы забрать всю власть в свои руки, но против этого среднее дворянство, предпочитающее одного господина вместо нескольких. Если не может быть гарантий их прав от тирании высших особ. Верность замечания умного резидента доказывается и сохранившимся письмом дворянины средней руки, бывшего казанского губернатора, Артема Петровича Волынского, «Слышно здесь, что делается у вас или уже и сделано, чтобы быть у нас республики. Я зело в том сумнителен. Боже, сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий. И так мы, шляхетство, совсем пропадаем и принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать» и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными как бы согласно не было, однако ж впредь, конечно, у них без разборов не будет, и так один будет миловать, а другие, на того еряся, вредить и судить станут». Москвичи заволновались, собирались кружки, толковали, спорили, Были голоса из-за верховников, но их было мало. Некоторые дома влиятельных особ, как, например, дом князя Алексея Михайловича Черкасского, сделались центрами, куда ежедневно приезжали дворяне обсуждать и решать, как поступить в отпор затейкам верховников. Каждый предлагал примеры, сообразные своему характеру и убеждениям. Кто говорил о необходимости силой двинуться на верховников? захватить их, заставить отказаться от затеек, кто советовал осторожность, выжидать, подождать, по крайней мере, приезда императрицы. Наконец, из общей массы стали выделяться люди с определенными взглядами, образованным умом, и около них стали группироваться остальные. Из числа этих заметных людей Особенно выделялся передовой человек того времени, наш первый историк Василий Никитич Татищев. Две недели прошли в бесплодных толках, не приведших ни к какому окончательному решению. Наконец, 3 февраля, все члены Сената, Синода и весь Генералитет получили повестки от Верховного Тайного Совета, с приглашением пожаловать завтра в собрание по важному государственному делу. Но по какому именно делу, в повестке ничего не говорилось, как не говорили и посланные с повестками. Открылось обширное поле для догадок и сомнений. Ехать ли? Не подвох ли это от верховников? Заманят, арестуют, да и отправят странствовать по снежным дебрям тем более опасно, что у посланных такие веселые лица. В некоторых домах успели, однако, допытаться от посланных о получении какого-то письма из Метавы от императрицы. Весть об этом быстро разнеслась по городу, и на другой день собрание открылось многочисленное, но всех поразило одно весьма серьезное обстоятельство. У дверей залы В смежной комнате и в переходах везде стояли военные караулы. С довольным лицом вошел в собрание князь Дмитрий Михайлович Голицын с бумагой в руках в сопровождении верховников. На всех лицах выражалось ожидание. «Всемилостивейшая государыня Анна Ивановна», — начал он торжественно Соизволила согласиться на наше избрание и удостоило нас следующим милостивым письмом, и он, развернув сверток, прочитал».